Понедельник. Сегодня утром я сказала ему свое имя, надеясь, что оно заинтересует его. Но он не обратил на него решительно никакого внимания. Это странно. Если бы он сказал свое имя мне, это не было бы мне безразлично. Мне кажется, что для моего слуха оно было бы приятнее всех прочих звуков. Говорит он очень мало. Может быть, это от того. что он не блещет умом, чувствует это и желает это скрыть. Как жаль, если это действительно так, потому что блестящий ум, в сущности, ничто, вся суть в сердце. Мне бы очень хотелось заставить его понять, что любящее и доброе сердце — великое сокровище, а без него и блестящий ум ничего не стоит. Хотя он говорит очень мало, у него довольно большой запас слов. Сегодня утром, например, Он употребил удивительно хорошее слово. По-видимому, он сам признал, что оно очень удачно, потому что потом повторил его еще два раза, как будто случайно. Положим, сделал он это не особенно ловко, но все-таки это показывает, что он обладает некоторой долей сообразительности. Несомненно, что при надлежащем уходе это семя может дать хороший росток. Откуда он взял это слово? Мне кажется, я никогда не употребляла его. Да, мое имя нисколько не заинтересовало его. Я старалась скрыть свое разочарование, но, кажется, мне это не удалось. Я ушла, села на мшистый берег и опустила ноги в воду. Я всегда прихожу сюда, когда у меня является жажда общества, желание посмотреть на кого-нибудь, с кем-нибудь поговорить. Конечно, это немного, я вижу только красивое белое тело, вырисовывающееся в воде, но все-таки это уже кое-что. а кое-что все же лучше, чем полное одиночество. Оно говорит, когда говорю «я». Оно грустно, когда грустна «я». Оно утешает меня своим сочувствием шепчет мне, «Не унывай, бедная одинокая девушка, я буду твоим другом». И это действительно мой друг, мой единственный друг, моя сестра. Когда она первый раз покинула меня, О, я никогда, никогда не забуду этой минуты, никогда, никогда!» Сердце у меня стало тяжелое, как свинец. Я сказала себе, кроме нее у меня никого не было. И вот теперь ушла и она. В отчаянии я воскликнула, «Сердце мое, разбейся, я не могу больше жить!» Я закрыла лицо руками и ни в чем не могла найти утешение. Когда же через несколько времени я отняла руки, она... Опять стояла передо мною, белая, светлая и прекрасная, и я бросилась в ее объятья. То было полное счастье. Я бывала счастлива и раньше, но тут было совсем другое. Это был какой-то экстаз. С тех пор я никогда уже не сомневалась в ней. Иногда она уходила, случалось на час, а то и на целый день. Но я ждала и не сомневалась. Я говорила себе «она занята». или уехала куда-нибудь, но она вернется. И так и бывало. Она всегда возвращалась. По вечерам она не выходила, если бывало темно, потому что она очень рабка. Но если светил месяц, она приходила. Я-то не боюсь темноты, но она ведь моложе меня, она родилась позже меня. Много-много раз я приходил к ней в гости, она мое прибежище и утешение в трудные минуты жизни, а жизнь моя большей частью тяжела.